А проснулся я уже на кровати и проснулся от того, что за запертыми ставнями сверкнуло, грохнуло, вскочил, автомат на стене нашариваю, и вдруг сообразил. Да это же гроза! Подошел, приоткрыл створку и сразу же холодными брызгами в окно сыпануло. Ну точно, гроза! Закрыл я ставню обратно, осторожно, на цыпочках, по полу до кровати проскакал. Закопался обратно под одеяло. Кара шевельнулась, пробормотала что-то. Я ее приобнял, прижал, спит. А за окном дождь и вовсю стучит, и молния ша совсем рядом с замком ударила. Даже сквозь щели в ставнях всю комнату высветила. Светом залила, словно ракета осветительная. Забавно. Я даже и забыл, что молния вот так высвечивать умеет. Больше так близко не било. Основной, чуть было не сказал бой, где-то в километре к востоку развернулся. А я почему-то вспомнил, что вот так же год назад лежал в землянке мокрый, голодный, уставший после поиска, хуже любой собаки. И то лил дождь, и ворочались вдали ленивые раскаты, только это был не такой гром, а просто наш артполк пытался нащупать фрицевскую батарею 105, за которой мы и ходили, да так и вернулись с дыркой от бублика. Только я не спал, и Витька Шершень рядом тоже сопел слишком уж ровно, а во сне он всегда начинает что-то бормотать, и даже иногда чего-то слабо вскрикивать. И вот мы оба лежали и слушали, как Андрей Веритеньеков пытается что-то сказать молоденькой связисточке. Хотя она уже две недели смотрит на него такими глазами. Ну да, а на парте, которую мы возили вместо стола, стояла гильза от пятки, И стены у землянки были сосновые. И дождь понемногу просачивался сквозь все три наката. И кап... Кап, кап. Потом пришел старшина Раткевич, тоже мокрый, даже усы обвисли, злой, как черт, и погнал всех к капитану. А на Андрея со связисткой еще и наорал. А через неделю связистку ранила при бомбежке и веретено ходил сам не свой, хотя все его утешали, жива ведь, ранена, не убита же, пока не получил из госпиталя мятый синий треугольник. А я снова лежал, уставившись в белый полок над головой. Только на этот раз все было по-другому. И хоть та боль никуда не пропала, но она ушла вглубь, уступила место другому чувству, такому всевъемлющему, вот. Та, что лежала сейчас рядом, уткнувшись носиком в плечо и разбросав рыжие волосы, была для меня всем миром И ничего другого мне не было нужно. Лишь вот так лежать и знать, что с нами не может случиться ничего, ничего плохого. Когда закончится война, мы будем также просыпаться ночью от раскатов грозы, вскакивать с кровати, хватаясь за стенку, а под рукой будет ворс ковра. И сонный мозг будет мучительно долго осознавать что ходящая ходуном от близких разрывов землянка с коптилкой и сплющенной снарядной гильзы в прошлом. Так будет, я знаю, обязательно. Может, и не со мной, но с другими будет. Потом я снова заснул. А потом было утро. А утром мы с Карой снова. В общем, к я пошел где-то в полдесятого. Думаю, если кто в замке и не знал, что произошло этой ночью в моей комнате, то при одном взгляде на мою радостно-обалденно счастливую рожу все становилось просто и понятно, как прямой угол. И все мои попытки перестать краснеть и навесить на себя непроницаемую маску оканчивались полным пшиком. Даже обидно. В смысле, я бы обиделся, не будь настолько счастливым». «Разрешите, товарищ Камбрик?» В кабинете у Кременки куривом пахло, но непривычным. Не доводилось мне до сих пор такого запаха нюхать. «Аромат?» «Заходи, разведка!» Сам товарищ Камбрик на стуле развалился, а в правой руке у него был короткий толстый окурок сигары. «Ну да, а вот ящичек на столе. Видели мы такие ящички пару раз, знаем». Интересно, думаю, это его принцесса примировала за успешное завершение операции или просто совпадение? — Ну ты, Малахов, и учудил вчера. Стюк, понимаешь, торжественную церемонию скомкал. Грозно так кричит Камбрик, а у самого род ушей. Они же тебя чуть ли не в святые производить собрались. — Рановато меня в святые. — пока по земле с автоматом хожу, а не по облакам с арфой. Ты мне еще шутки пошути. Я, между прочим, тебя вчера еле-еле прикрыл, но сегодня... Клименко старый окурок очернильницу черепастую затушил и сразу за новой потянулся. Взял ножом, а я-то гадал, чего у него нож на столе валяется. Кончик аккуратно смахнул, Прикурила длинные спички, выдохнула облако. Кубометра на полтора. Ну, вылитый кот после сметаны. Только не мурлычет. Сегодня ты у меня будешь, как болванчик китайский, стоять и кивать, чтобы они на тебя повесить не вздумали. А может, предлагаю, лучше сразу всех собак на шею и впру головой? — Не дождешься! — рычит Клименко. Даже привстать было, собрался, посмотрел на меня, вздохнул, сигару недокуренную в сторону отложил. В общем, так, за то, что ты сделал, что принес, тебе, Малахов, мое бескрайнее спасибо. Тебе и ребятам твоим, живым и тем, тем еще и вечная память. Это первое. А второе, есть для тебя, разведчик, новое задание, важное. Важнее всего, что ты за всю свою жизнь делал. Так, значит, и что отвечать прикажете, что у меня сегодня, можно сказать, первая брачная ночь была? Что все мои мысли о ней? Или что стоит лишь на миг от этих мыслей отвлечься, как перед глазами те четверо? По-хорошему... Я бы такого командира в соседнюю траншею не пустил, только... Только вот нет у разведчика другой судьбы. Служаю, товарищ комбрик. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.